Кира подумала о том, что через 6 или сколько там месяцев вполне может встретить его, что называется, в интересненьком положении, а задержится так и с пополнением. Мысль об этом грела сердце и вместе с тем заставляла трезво оценивать вещи. Кира знала нескольких матери-одиночек, чьи нехитрые истории были трогательно похожи одна на другую. И тоже, как правило, начиналось все весьма романтично. Кира прислушалась к себе и поняла, что ни о чем не жалеет. Может быть, до поры. Смотреть, как ее мужчина упивается бутерброд с сыром, было сущее наслаждение. А он доживал и сообщил ей сурово, как и решённым: вот приеду и сразу в Закс, ясно? Киров вздрогнуло, помолчало и тихо ответила: "Ты не зарекайся". Костева сделал палец, сейчас что-то покажу, упадешь, и запустил руку во внутренний карман курточки. Закрой глаза. Кира послушно закрыла. Он цепко взял ее за правую кисть и на безымянный палец без всякого предупреждения скользнул прохладный металлический ободок. Кирины ресницы взлетели сами собой. В зрачках отразилось новенькое обручальное кольцо. Костя торжественно протягивал ей второе и подставлял палец. Пам-па-пам-пам. У неё неизвестно почему спёрло дыхание, и на глаза навернулись слёзы. Она попыталась подхватить импровизированный марш Мендельсона, но голоса не было. Она смогла только по вечному женскому обыкновению разрыдаться, уткнувшись лицом ему в грудь. Слёзы были горькими и сладкими одновременно. "Ты, моё, прибереги пока", деловито велел Костя. "Хорош я буду, если не равён час негры со прут". Кто-то из его товарищей должен был подъехать за ним на машине. Кира видела с балкона, как он садился в серый Жигули. Когда машина тронулась, она помахала ему на прощание. Он уже не мог видеть ее движения, но все-таки помахал в ответ. Кира навсегда запомнила его руку, высовнутую е над крышей автомобиля. Густав Беккер размеренно тикал на комоде, отсчитывая мгновение вечности. Восемь лет спустя. Была осень, двадцать седьмое октября. Кира ехала по эскалатору парк Победа, поднимаясь наверх. Утро этого дня выдалось погожее и солнечное, хотя и холодное. Но часов в двенадцать повалил снег, а под вечер на улице даже выгнали специальную технику разгребать метровые заносы. Кира и коллеги обсудили погоду и, сообщив, вспомнили. Что такие снежные шквалы регулярно случались в Ленинграде где-то под ноябрьские праздники плюс-минус недели и ещё около 1 мая, когда на тополях вылезают здоровенные листья, и всем уже кажется, что установилось тепло. Кира переминалась с ноги на ногу, шевеля пальцами в промокших туфлях. Выходя из дома, она одевалась с расчетом на золотую осень, а в результате еле дапрыгала по сугробам до Василия Островской, и было не особенно ясно, как теперь бежать сначала к Жуковым, а после домой. При мысли о том, чтобы выскакивать из относительно теплого метро обратно под снегопад, внутри что-то сжималось. Но ну да ничего, сказала на себе, не в первый раз. Или может все-таки завернуть сначала домой, захватить зимние сапожки для стаиски? Нет, не стоит, а то потом будет совсем уж поздно. Добежит и в суконных, в которых с утра отправилась в школу. Всего-то три остановки. Ну там шестинные носочки еще одни у Нины возьмем. Кира посмотрела вперед на приближающуюся верхний вестибюль станции и невольно улыбнулась. На кого ей действительно повезло в жизни, так это на друзей. Вот и сегодня, выяснив, что задерживается, она позвонила Нине, и та с готовностью отправилась забрать Стаську из школы. Наверное, первоклашка уже и уроки все сделала, сидит, мультфильм смотрит по телевизору или дядя Валерий помогает что-то поять.